Совершенно иное положение наших союзников, особенно императрицы-королевы, она может тотчас с двух сторон подвергнуться нападению в самом сердце наследственных владений и не получит ниоткуда скорой помощи. Итак, существенный только интерес наших союзников заставляет нас с такой ревностью говорить об уменьшении сил короля прусского. Но Франция находится совершенно в других обстоятельствах, чем мы. Сколько бы Англия не жертвовала для сохранения короля прусского, всегда она этим больше приобретает, чем теряет. Как бы американские и в других частях света дела хорошо и решительно окончены не были, но если Англия сохранит свои влияния на твердой земле Европы, и не будет опасаться за свои германские владения и за своих союзников, то она найдет довольно предлогов привести в упадок исправляющийся французский флот, отдаленные колонии и вообще торговлю. Таким образом, прочность будущего мира и безопасность всех союзников зависят от существенного ослабления короля прусского. Это должно быть первым и главным основанием мира. Но как достигнуть этого ослабления? Императрица-королева не будет настаивать на приобретении всего того, на что она имеет неоспоримое право. Но так как она сделала уже некоторые завоевания в Силезии, и можно надеяться, что в будущую кампанию сделает еще больше, то нельзя, чтоб неприятели, если искренне желают мира, не сделали ей здесь уступок. Равно как можно смело надеяться, что если б мир остановился за какую-нибудь малостью, то ее величество скорее уступит ее, чем решится на продолжение войны. Король польский, как курфюрст саксонский, подвергся такому несправедливому нападению, и земли его так бесчеловечно разорены, что сами неприятели не могут не признать справедливым доставить ему пристойное вознаграждение. Это вознаграждение не может состоять в одних деньгах, тем более что нельзя ручаться, что деньги будут выплачены, особенно если их будет много, и потому сверх княжества Магдебурского и прусских владений в Лузации, надобно доставить польскому королю все, что только можно приобрести ревностным и единодушным стараниям всех дворов. Швеция должна приобрести что-нибудь в Померании, получить там лучшее округление границ. Мы, со своей стороны, за лучшее приобретение от этой войны почтем то, если силы короля прусского будут существенно уменьшены, и мы будем в состоянии положиться, что война не скоро опять вспыхнет, будем покойны несколько лет, не будем принуждены подавать нашим союзникам для нас тягостную, а для них иногда позднюю помощь. Мы уже прежде объявили, что желаем получить провинцию Пруссию, имея на нее полное право. Она завоевана нами у такого неприятеля, который сам нам объявил войну, потому что она не принадлежит к Римской империи. Мы хотим получить эту провинцию вовсе не для распространения и без того обширных границ нашей империи, и не для вознаграждения за убытки, ибо владение Пруссией было нам в тягость, но единственно для того, чтобы надежнее утвердить мир». а потом, уступив ее Польше, окончить этим многие взаимные претензии, несогласные с истинным нашим желанием и нарушимо сохранять эту республику в тишине и при всех ее правах и вольностях. Такое желание не может быть отвергнуто, тем более что и королю прусскому это озерами и болотами наполненная провинция, Большой в силах разницы не сделает. Могут возразить одно, что король прусский по своему упорству скорее решится на все крайности, чем согласиться на уступку ее. Но на его упорство не обязаны мы отвечать всегдашним снисхождением. Впрочем, если мирное дело пойдет по желанию, и главная цель ослабления короля прусского — будет достижимо. И если при этом оказалось бы, что доставление нам Пруссии крайне затруднительно, и если мы усмотрим, что, жертвуя нашими правами на Пруссию, можем улучшить мирные условия для всех союзников, особенно же для Франции, то мы уступим Пруссию. Но тогда верные их союзники, разумеется, должны доставить нам равносильное вознаграждение. Иностранная коллегия должна была сообщить копию с этой декларации и графу эстер Эстергазе, присоединив к ней следующую записку. Императрица-королева по своей справедливости признать изволит, что нынешний поступок мало соответствует нашей искренности. Мы никогда и никакого дела не начинали с Францией, о котором бы наперед не соглашались с императрицей-королевою. и которого бы часто не оставляли совершенно ее руководству и благо изобретению К нам, напротив того, приходит все не только соглашенное уже предварительно с Францией, но часто в такое время и таким образом, когда иных решений и принимать уже некогда. Способствует тому близкое расстояние дворов, и новость политических и кровных союзов с Францией обязывает ко многим «менажементам», в чем мы и не имеем ни малейшей зависти. Но дела, столько же и до нас, сколько до Франции касающиеся, могли бы по меньшей мере в одно время и нам быть объявляемы. Довольно, что по расстоянию мест позже услышим, и позже принять можем решение. Пускай отвергнутые предложения прусского полковника Шверина ничего не значит, хотя и те месяцем ранее были сообщены Версальскому двору. Но что касается действительных предложений о мире, то мы никогда не ожидали б, чтоб не только в свое время от нас это было скрыто, но и теперь, когда дело почти идет к концу, только некоторые неполные, И такое сведение нам было подано которое могло только нас смутить а не облегчить принятие прямых и самой императрице королеве полезных решений никакие доказательства не принудят нас поверить что о главных пунктах без нас уже согласились или думают привести нас к готовому уже мирному трактату однако если бы сверх нашего ожидания случилось то мы наперед объявляем, что хотя бы самые лучшие, и такие для нас условия там были внесены, каких только можно желать, то мы к такому миру никогда не приступим, откажемся от всяких выгод и найдем случай заключить с прусским королем особый мир.